Да, это был конец всему, а главное их любви, потому что там, где возникает недоверие, любовь отступает. Там, где рассудок начинает проверять чувства, исчезает чудо любви. Теперь остается рассказать о том, как Тель-Рамунд был понукаем Артрудой, которая все-таки сыскала путь к его порочному сердцу, вороша злобу, мысль о несправедливости и мести. Тот, кому служит звери, внушала она, как лебедь рыцарю. Тот проклят богом, и это знает всякий. А тот, кто скрывает имя свое, бесславен и бесчестен. Вот ведь ему, Тель-Рамонду, скрывать нечего. Он прославлен повсеместно своими всем известными подвигами. И слабый духом Тель-Рамонт целиком отдал себя во власть коварной Артруды. Переодетые в платье рабов, беспрепятственно проходили они сквозь ворота Антверпена, обходили недовольных, возбуждали трусливых, подкупали слабых, творя себе оплот, и сотворили. Наконец, приурочив ко дню, когда на поляне перед замком Анвер назначен был королем Генрихом совет перед походом против восточного врага, где должны были собраться как саксонцы, так и брабанцы, переодетые тель и Артруда вошли в город. И рабыня осталось ждать на пороге собора, а раб проник в замок с тем, чтобы бросить прямо в лицо обвинение рыцарю-лебедя. А там уж его поддержат. В этом теперь он не сомневался. Простимся здесь, а после месяца на поляне я открою своими имя всем. Прости меня. Прости за то, что никогда больше. Поздно. Все поздно. Ты сама все погубила. Я мечтала отдать тебе свою жизнь, разделить ее с судьбой Брабанта. А теперь мне должно бежать. Прости забудь. Мне страшно, я не хочу знать, кто ты. Все поздно, все поздно. Ой. Прощай навек. Сейчас шли они по замку, где все напоминало им их любовь, их счастье. Вот шпалеры, украшавшие тронную залу, которыми столько раз любовались они. На одной изображен король Артур на соколиной охоте с королевой Гвиневерой в окружении рыцарей и дам. На другой высокая гора в ореоле лучей с замком Мунсальвеш на вершине. Там король парцефаль Где земля, на которой стоит этот замок, знать никому не дано. Видеть его могут лишь избранные. Рыцари высокой чести служат королю парцефалю и хранят Грааль, святыню, которая хранит человеческую жизнь. Однако теперь ни ему, ни ей не до шпаля. Он весь величие и нежность. Только мгновениями лицо его отражало следы душевных мук и невыносимой обиды. Эльза сломленная. Совершенно машинально ступает рядом с ним. Вдруг взгляд его поразила странно вспученная ткань шпалеры, словно там кто-то злодейски притаился. Недолго думая, мечом, который он держал в руке, протыкает рыцарь Лебеди это место в картине и раздается стон, шум падения тела, а следом выкатывается оттуда рука с мечом. Приподняв тяжелую шпалеру, видит он уже бездыханного Тель-Рамунда в одежде раба. Несчастный. Попался в свою же западню, как мышь в мышеловку. Ну вот, все и пришло к концу. Король Генрих и все собравшиеся там на совет рыцари, а также дамы, замерли. Тяжелая тишина воцарилась. Они ждут, что же скажет им рыцарь лебедя. Вот он, взволнованный, бурный и, как всегда, пленительный. Король Генрих, я покидаю вас. Покидаю Брабант навсегда. Мне не суждено простое человеческое счастье. Жена моя, Эльза, утратила ко мне доверие, задала роковой вопрос, кто я и откуда. Нет. Слушай же, Эльза, мое имя Лоэнгрин, отец мой король Парцифаль. Я принадлежу к братству рыцарей, готовому оказывать помощь всем, кто обижен, гоним, кто попал в беду. За то, что ты нарушила обед, меня призывают назад. В замок Монсальвеш. Странная, чарующая и властная музыка Зазвучала в верховье шельды. И глазам всех предстал Сверкающий белизною лебедь. Стремительно скользил он вниз по течению реки. Как и прежде, все произошло мгновенно. Вот уже Лоэн Грин стоит в челне, Вот лебедь круто разворачивается и увлекает челну вверх по реке. Уже воедино слились фигуры Лоэнгрина и лебедя и явили собой некий образ прекрасный, гордый и одинокий. Прощается. Она уже его не слышит. Сердце ее разорвалось, и она замертво упала на траву.